Глава тридцать Первая фаза. «Вход – не вариант», – произнес Щергальский. Они подготовились после вчерашнего. Олег и Алина молча кивнули. О чем сейчас думала агент Соболь, Олег не знал. Может быть о том, что все в очередной раз ускользает из-под ее контроля? А может быть о том, что как раз эта операция – поможет ей этот самый контроль вернуть. Самого же Олега не оставляло чувство некоторой сюрреалистичности. Как будто смотришь кино на быстрой перемотке. Все действительно было слишком быстро, хотя в этом и имелся смысл. Обсуждение, проходящее на другой планете, затянулось на три часа, но при этом обе стороны сходились в одном. «Действовать нужно не просто быстро. Действовать нужно сейчас же. Сразу по возвращении назад. Безотлагательно. Святые не ждут атаки так скоро. Они ждут подготовки к ней». Еще одной причиной, по которой было решено спешить, стала утечка информации. «Кто-то же слил место и время встречи в ДМК. Значит, этот кто-то мог бы успеть слить и все остальное». Выход прост. Не дать ему узнать обо всём остальном, пока оно не станет свершившимся фактом. Нет, то, что Щергайский держал все свои ресурсы фактически под рукой, сюрпризом для Олега не стало, а вот что его удивило по-настоящему, так это то, что согласившаяся на этот план Алина даже не заскочила в бункер, чтобы сообщить о нём Юле и Малику. Потом отмахнулась она «Они все равно не играют в плане никакой роли!» «Ха!» – заговорил в тот момент Влад. «Не играют роли. Она просто подозревает, что утечка идет вовсе не со стороны свершения». «Погоди!» – изумился Олег. «Хочешь сказать, она подозревает своих товарищей?» «Она военный человек. У нее нет товарищей и друзей. Есть сослуживцы». Да и потом, они не обязательно должны быть предателями. Представь, например, ситуацию, что в ДМК узнали про ваш бункер, но не выкосили вас, а решили тихо подослать убийцу и поставить жучки. Ладно. Как бы там ни было, сразу с фиолетовой планетой вся группа телепортировалась на территорию свершения, где сейчас всё и происходило. Кирилл и Валентин ждали сигнала, Третьим в этой связке должен был быть Олег. Скопировать, убить, поднять. Казалось бы, просто, но попробуй повторить пару тысяч раз, а еще срок годности в час. Пока последние юниты только будут присоединены к их армии, первые уже, вероятно, прекратя существовать. Поэтому Алина, Олег и Щергальский и выбирали сейчас место для первых порталов, откуда хлынут каменные клоны с оружием и разрушительными заклинаниями на перевес. Виктор был в числе тех, кого должны были клонировать. Он уже получил свой экземпляр амулета и сейчас стоял где-то там в виде каменной статуи. Что до Олега и остальных, то они категорически от этого отказались. Олег, потому что Влад так сказал. Алина и Антон, потому что не хрен Ну Кирилл просто предостерег всех. «Знаете, если мой клон будет думать так же, как и я, то кто кого быстрее атакует, когда он появится? И вообще, держитесь подальше от клонов-убийц. Я смогу обойти их по скорости, но точно не вы». «Разумно. Что ж, все должно было начаться». «Сейчас», – велел Щергальский, открывая первый портал. Для этого помощь Олега не требовалась. У свершения были свои ресурсы, как и куча сильных искателей оригиналов для создания клонов. Клонировать, убить, поднять. Клонировать, убить, поднять. Этот механизм работал как часы. Одного и того же искателя клонировали до 100 раз, а затем переходили к следующему. Поднятые зомби тут же отправлялись в портал, Поэтому команды «изъять душу» и «вернуть душу» перемежались с массовыми, сразу на 20 целей, командами «иди убивай там всех, кого увидишь». Да, всех. Сейчас было уже не до церемоний. Свои, если они действительно свои, давно могли что-нибудь сделать или просто свалить отсюда. Со стороны этого, видно, не было, но, само собой так быстро переключаться между командами было тяжело. Тем не менее, Олег держался и даже отмахнулся от предложения Влада взять процесс под контроль. «Ничего, сам справится!» К моменту, когда клоны закончились, он уже падал от изнеможения. «Усталость была не физическая, нет!» – гудел мозг. В нем завихрялись мысли, однообразные и короткие. «Привыкай!» – спокойным, но при этом одобрительным тоном заявил владыка. «Именно так некроманты и управляют своими армиями. За раз огромным количеством солдат-мертвецов. То, что ты справился сейчас, говорит о том, что справишься и в будущем». Кажется, он был доволен тем, что его аватар наконец начал оправдывать его надежды. «В каком это таком будущем я пойду повелевать теми армиями?» – мысленно вздохнул Олег. «Весьма, весьма отдалённым, думаю. Дольше человеческой жизни раз в десять», – ответил Влад. «Время на то, чтобы всему научиться, у тебя есть». «Если только они выиграют в этой войне. Если что-то вдруг пойдёт не так, Владу придётся искать новое тело, И начинать все сначала. Олег сидел в кресле и тупо глядел на экраны. Его воины делали то, что им велели, и Олег до сих пор чувствовал связь с каждым из них. Правда, слишком слабую, чтобы отдать новый приказ. Для этого нужно было подобраться ближе, но пока хватало и старого. «Пока все хорошо», – отметил Щергайский, подходя к нему. Всё идёт по плану. Это просто фантастика. Оживление тысячи клонов уложилось в полчаса с небольшим. Он протянул Олегу какой-то стакан. Тот, не глядя, взял его и отхлебнул. Кажется, это был какой-то тоник со стимуляторами. То ли магическое зелье, то ли просто витаминная смесь, а, скорее всего, коктейль из того и другого. «Значит, у первых из них еще полчаса запаса?» – уточнил Олег. Жидкость действительно прояснила ему голову. Слегка. «Первые уже погибли, как мы и ожидали», – ответил Щергальский. «Но благодаря этому средние и последние сейчас эффективно атакуют ослабевших защитников». «На месте Серого я бы оттуда уже давно эвакуировался» олег сделал еще глоток я был бы этому очень рад ухмыльнулся щергаский в наши планы сейчас совершенно не входит его убивать если случайно попадется под руку плакать не буду мрачно ответила алина может это будет и не по плану но в данном случае получится очень хорошее отклонение от плана они ведь не переборщаться Олег пригляделся к мониторам. «Там, пожалуй, творилась настоящая кровавая баня вперемешку с каменной крошкой. Нам же нужно, чтобы руководство Руси и ДМК еще вернулось туда». «О, они вернутся», – кивнул Щергальский. «Вернутся за тем, что оставили там. Уж поверьте». Алина лишь мрачно глянула на него. «Ну да». Вера на слово была совершенно не её темой. И тем не менее, Щергальский придал своему голосу извиняющийся тон, на взгляд Олега совершенно неуместный в этой ситуации. «Пора приступать ко второй фазе». «Ну да, конечно, вторая фаза. Признаться, Олегу она не очень нравилась». И если бы только не тот факт, что он управлял всеми юнитами, что сейчас бесчинствовали на территории офиса ДМК, да еще тот, что он действительно нужен свершению живым и действующим здраво, он бы мог отказаться. Задача проста. Пробраться в офис ДМК и засветиться там, устроив какую-нибудь диверсию или похищение. В ДМК пояснял Щергальский еще тогда на Фиолетовой планете. «Нет идиотов. Да и Святая Русь сочетает свой фанатизм с отличной боевой хваткой. Если они увидят, что армия клонов просто разрушает и убивает, то заподозрят, не было ли это прикрытием для какой-то другой задачи». «И вы хотите сделать прикрытие для прикрытия?» кивнула Алина. «Послать некроманта, как того, кого они там ждут в первую очередь?» «Да», — подтвердил Щергальский. «Дать им то, что они хотят увидеть». Сам Олег в этот момент не особо задумывался о том, что же он там будет делать. После словосочетания «Армия клонов» он просто сидел и пытался отделаться от ассоциаций с императором Палпатином. А теперь был ли у него план? Или нужно было импровизировать на месте? «Вот карта камер, способных вас засечь». Щергальский вывел на экран картинку. Откуда у него были такие файлы, Олег предусмотрительно не стал спрашивать. Он только надеялся, что это действительно то самое свершение, а не актеры из ДМК, чья цель – заманить их с группой БИС в ловушку. «Они стоят не везде». Так как оборудование это дорогое, а изготавливать его начали только недавно. Просто они не успели сделать больше. Но, разумеется, на всех ключевых объектах они есть. Ага. Склад или тюрьма, как сейчас видел Олег, ключевыми объектами не являлись. Вчера ему повезло. А что же тогда находится на ключевых? Вот это и придется выяснить. «Ладно». Он залпом допил жидкость. В голове немного прояснилось. «Мне нужно держаться подальше от ваших убийц, выполняющих третью фазу. Или как?» «Не обязательно», – ответил Щергальский. «У них самая совершенная маскировка из возможных. Думаю, даже вы их не увидите». «Увижу», – обрадовал его Олег, вставая. «Я увижу любого». «Неважно, как хорошо он замаскировался и куда переместился, но мне важнее, чтобы их не увидели святые, если я случайно привлеку к вашим агентам слишком много внимания». «За это не волнуйтесь». Щергайский попытался сохранить хорошую игру даже после последнего заявления Олега. «Просто отправляйтесь туда и... отведите душу. Можете выяснить пару тайн». Например, что находится в этом, этом и этом секторах. Секрет даже для нас. А как видите, мы знаем о ДМК больше, чем многие из их сотрудников. Кратко кивнув и надев шлем, больше по инерции, чем для пользы, Олег перешел в призрачное состояние. Он точно знал, что найдет чем занять себя в большой песочнице под названием ДМК. Пора было приступать ко второй фазе.